Глава 8. Событие 21. Кончились времена охоты на ведьм. Теперь ведьмы охотятся на нас. Уршула Зыбура. «Чирикали птички. Ммм... Хорошо, хорошо. Чириканьем назвать стрекотание сорок – это небольшая натяжка. Ага, вон и ворона прочирикала. Громко как, прямо над духом Голова и так у Сашки раскалывается, а тут такая громкая песня. На этом птичий хор не остановился. Дятел нашел шишку, вставил ее в свою наковальню и стал долбить, проникая прямо в центр головы многострадальной». Где-то там находятся, в башке в смысле монголоидные зрительные нервы, и дятел умудрился, сидя на дереве, по ним попасть, так как голова, до того просто болевшая, заболела и в конкретных местах. Глаза на этот раз заболели. Потом заболел лоб, гайморовые пазухи. Следом взорвался болью затылок. Если так дальше пойдет, то на голове и внутри нее мест болящих не останется». Виктор Германович попытался дотянуться до головы руками, чтобы ее общупать, но руки оказались связанными за спиной. Тут в больную голову начала рывками возвращаться память. Это его князь грузинских кровей Сергей Александрович Русиев, а на самом деле Сергей Александрович Русишвили прямым панчем в область носовой перегородки угостил. «За дело, если честно, нечего нос совать, куда не просят». Получается, он его вырубил, связал руки и в лес отвез или отнес. Почему в лес, понятно. Если сороки и вороны могут обитать возле усадьбы, то дятлы живут в лесу. Это не голуби и не воробьи, прижившиеся возле человеков. Нос вдруг Сашке жалко стало. На его монголоидном даунском лице, хоть он по-человечески выглядел, теперь будет кривым или проломленным, как у многих боксеров. Тьфу, залезет же в голову такая чушь. Если князь привез его в лес, то живым не оставит. Он и раньше планировал от него избавиться, а теперь придется ему это сделать. Неудачно он решил новости из первых рук узнать. Рука оказалась тяжелой. Тут Сашка решил, что раз жив, то нужно попробовать освободиться. Возможно, князь занят копанием могилы и удастся сбежать. Он поёрзал и попробовал перевернуться на живот. Глаза не открывались, на лице была тряпка зачем-то повязана. От попытки перевернуться боль опять набросилась, и, не желая того, Сашка замычал. «Сейчас, потерпи, я тебя развяжу», – раздался над духом чуть хрипловатый женский голос. «Это что, похороны откладываются?» Сквозь волны головной боли Сашка почувствовал, как что-то прикоснулось к его руке, тёплое. И веревка, впившаяся в руки, задергалась, причиняя очередную боль теперь в руках. Кох застонал. Потерпи, узел тугой. Голос раздался откуда-то из-за спины, и опять что-то теплое коснулось кисти. Ага, эта женщина ему зубами пытается узел на веревке развязать. Дергание продвигалось у освободительницы нешибко удачно, видимо, так как затянулось на целую вечность. Волна за волной боль в голове накрывала Сашку, и вместе с очередной пришло беспамятство. Какое-то неполное. Он почувствовал, как освободились и загорелись болью руки. Должно быть, налаживался кровоток. Потом его за руки тащили по сырой земле. Было холодно и больно, теперь и спине. Потом его брякнули головой о деревяшку. Больнее и хуже не стало. Куда уж хуже. Затем его приподняли под руки... И по частям взгромоздили на что-то покрытое какой-то мягкой тканью шелковистой. Последнее, что запомнилось сквозь волны боли, это как ему приподняли голову и влили в рот из глиняной кружки шершавой горько сладкую водичку. Опять пели райские птицы. Павлина же ими считали на Руси, а уж у Павлина та еще песня Ворона музыкой покажется. Вот ворона и каркала. Долго и противно. Должна была эта песня шурупами в больную голову вкручиваться. Должна, а не вкручивалась, так как голова и не болела. Прелести эта песня не добавляла, но хоть терпеть можно было. Сашка открыл глаза. В помещении, где он находился, был полумрак. Свет шел в небольшую круглую дыру под потолком. Ну, хотя потолок — это такая горизонтальная поверхность над головой, здесь поверхность была наклонная дизайнеры начудили. Врываясь в помещение, столб света был видимым. Он проходил через тысячи малюсеньких пылинок, которые четко ограничивали его, делали видимым. Пылинки летали в разные стороны, совершая броуновское движение, и за ними, как за огнем, рекой и работой, можно было ни о чем не думая наблюдать часами. Сашка все же смог от их пляски оторваться и перевел взгляд на стол стоящий в углу. Там царил беспорядок. Лежали пучки трав, стояли кринки и стаканчики. Было небольшое корыто с сечкой внутри. Такое Кох в музее видел. Гид говорил, что мясо так в фарш превращали. Нужно надеяться, что попал он не к бабе Еге в дом, и фарш будут не из него делать. Над столом на веревках тоже болтались пучки сушеных растений. Отдельно, чуть сбоку, была еще одна веревка – И на ней были причудливые карения развешаны. Ну точно, к бабке Ешки попал, решил Виктор. И попробовал руки с ногами, не связаны ли. Нет, все двигалось. Правда, при этом выяснилось другое. Он лежал на шкурах. Так и ладно бы, почему Еге застелить шкурами топчан этот? Но дело в том, что лежал он, голый совершенно. Хоть бы тряпочкой и пеписку прикрыла. А с другой стороны, если на фарш пускать, то зачем заморачиваться? Тут логика чуть прихрамывала. Если на фарш, то должна была хозяйка избушки обездвижить потенциальное мясо. А то, ну как, в бега будущий фарш пустится. Гоняйся потом за ним по буеракам. Кох еще повертел головой, чуть опасливо, правда, в предчувствии, что боль вернется. Но нет, голова была ясной и только нос чуть соднил. Так чего бы ему не соднить, если по носопырке угодил кулак грузинского князя. Там килограмм 90 веса и прилично силушки. Удар такой должен был вмять в черепушку парные боковые хрящи, сломать сошник, кость и вертикальную пластинку решетчатой кости. Виктор помнил, что в последний миг он чуть отклонился назад, и очевидно это движение позволило остаться живым, но нос хоть как сломан, потому и побаливает. Больше угол зрения увидеть ничего не позволял, и Сашка рискнул приподняться на локтях. Приподнялся и тут же выпал в осадок, так как прямо перед ним появилась хозяйка. Голова хозяйки. бляха муха Точно не Баба-яга. Все еще хуже. Это нечисть была какая-то. Огромная копна зеленых волос с торчащими из них ветками и травинками... Огромные темно-зеленые круги под глазами и рубище на плечах, все в лохмотьях и веточках с травинками, как масхалат на снайпере из фильмов современных.